После искупления. Там не было ни дня, ни ночи. Не ощущалось прошедшее время или пройденное расстояние. Ничего, кроме забвения, которое прекратилось так же внезапно, как и началось. Спящий очнулся, пробужденный почти сверхъестественным ощущением изменений. Явились посторонние Выскользнув из-за переплетения труб, служивших ему укрытием, создание расправило долговязое тело, присело и сгорбилось. Металлический лабиринт вокруг был ледяным и неосвещённым, но в нём оставалось немного воздуха, вероятно, потому, что все нуждавшиеся в кислороде уже умерли. Пока существо кралось по коридору, оно превратилось из спящего выжившего, поскольку разум и других охотников Так и не отозвались. Братья не проснулись. В начале пути трое ловчих, повинуясь инстинктам, рассредоточились по новой территории, и каждый выбрал для сна отдельный участок, чтобы какая-нибудь небольшая авария не погубила всех сразу. Они поступили разумно, ведь теперь выживший больше не чувствовал остальных. Вероятно, нечто врезалось в их замкнутый мирок или фрагменты его структуры просто обрушились как бы то ни было, охотник остался в одиночестве. Добравшись до конца палубы, он уже забыл о родичах. Создание направляло единственное, всепожирающее мысль: нужно поделиться благословением. Выживший быстро отыскал добычу, поскольку незваные гости сильно шумели и светили повсюду яркими лучами. Посторонние явились во множестве, все в громоздких облачениях и масках, но мало кто из них носил шлем. Несмотря на фонари, жертвы не замечали ловчего. Перед тем как впасть в спячку, он тщательно изучил каждый закоулок ржавого лабиринта. Продвигаясь вглубь корабля, захватчики вели себя всё увереннее. Они начали разделяться на меньшие группы: сначала по 6, затем по 4 и наконец по 2. После этого, впрочем, к ним вернулась осторожность. Охотник почувствовал, что пара, за которой он следит, Останется вместе до возвращения к своим. Время пришло. Выскочив из люка над головами добычи, выживший засеменил по потолку, хватаясь за выступы всеми шестью лапами. Скрипы и стоны металла, которые непрерывно звучали в лабиринте, позволили ловчему подобраться почти вплотную, прежде чем посторонние услышали его. Тот, что шел сзади, начал оборачиваться, но охотник подхватил его и с треском ударил головой о стену. Жертва мгновенно потеряла сознание. Ее спутник резко повернулся, луч фонаря дико заплясал по палубе и наконец уперся в существо наверху. Глаза добычи расширились под маской и потускнели, как только он встретился взглядом с чистокровным. Удерживая бессознательное тело одной лапой, выживший спрыгнул на пол и навис над замершей жертвой. Его язык выдвинулся с влажным шипением, сочась слизью. Очень скоро посторонний станет родичем. Конец. Читал Антон Кондаков. Звуковой дизайн Андрей Левченко. Авторы перевода Юрий Войдка, АК Строчан и Ростислав Маркелов, АК Рост Лайт. Перевод взят с сайта wiki.warpfrog.wtf. Хочу выразить огромную благодарность людям материально поддержавшим создание данной аудиокниги. Спасибо.